Ее отъезд из Праги напоминает давнее бегство Мандельштама из Александрова в Крым. Цветаева вспоминала, что Мандельштам спохватился уже после третьего звонка. «Марина Ивановна, я, может быть, глупость сделаю, что уезжаю?» «Марина Иванна, паровоз уже трогается, — «я, наверное, глупость делаю. Мне здесь...» — иду вдоль движущихся колес. «Мне у вас было так, так...» Вагон прибавляет ходу, прибавляю я. Мне никогда ни с кем, мне так не хочется в Крым. Цветаева не говорила при отъезде таких слов и, вероятно, не испытывала таких чувств, но случилось так, будто она уехала в Париж, чтобы в последующие годы ей было почем тосковать и куда рваться. Она оценила и полюбила Прагу из парижского далека. А может быть, в Праге сублимировалась ее тоска по родине, Тоска, которую нельзя было назвать, о которой можно было и то прямо сказать в стихах. Но о Праге повторялось из года в год, из письма в письмо. О, как я скучаю по Праге, и зачем я оттуда уехала. Думала на две недели, а вышло тринадцать лет. Это писалось, когда она начинала работу над последним большим циклом «Стихи к Чехии». 1 ноября 1925 года Марина Цветаева с детьми приехала в Париж. Они поселились у Черновых на улице Руве в 19-м районе. Место было не из роскошных, рабочий район, неподалеку расположены бойни, не было парка или бульвара для прогулок с муром. Приехавший к Рождеству Эфрон так описывал их жилье. Сижу в Марининой комнате, на рю Руве. Внизу шумит Париж. Поминутно с грохотом проносится поезда восточной железной дороги, которая проходит мимо нас на уровне четвертого этажа. За окном лес фабричных труб, дымящих и дважды в день гудящих. Зато дом был совсем новый, благоустроенный. Трехкомнатная квартира довольно просторна, с центральным отоплением, газом и ванной. Цветаева давно не жила с таким комфортом. Дважды в неделю приходила общая с Черновыми домработница по прозвищу Крокодил, убирала, помогала стирать пеленки. Эта цивилизация облегчала быт и высвобождала время. Правда, было тесновато. Самих Черновых четверо, Ольга Елисеевна и три дочери, но одну из комнат они отдали Цветаевой с семьей. Вскоре вышла замуж и уехала Ольга Чернова. На улице Руве жили в тесноте да не в обиде. Старались, чем могли, помочь друг другу. Иногда готовили по очереди и вместе ужинали. И Черновы, и их друзья жили литературой. И Ариадна, младшая из дочерей Ольги Елисевны, И женихи всех трех сестер, Вадим Андреев, Даниил Резников и Владимир Сосинский, писали и печатались. Каждый из них напечатал по крайней мере одну статью о Цветаевой. Вся черновская квартира варилась в литературном котле, обсуждали литературные новости, читали и слушали стихи. Для всех Цветаева была признанным литературным мэтром. Вот как вспоминает жизнь на улице Руве, Резникова, тогда еще Наташа Чернова. Цветаева вставала рано, Мур-младенец, кормила его Ишкой, это немецко-чешская система. Потом Марина садилась к письменному столу, была бодрая, скорее веселая, очень вежливая и подтянутая. Она гордилась своей готовкой. Говорила, если хвалит мою стрепню, я больше... Горжусь, потому что не мое, чем если хвалит мою поэму, мое привычное. Часто шутила. Никаких столкновений не было. Правду сказать, все ее любили, почитали и восхищались ею. Бывало раздражительно только с Алей. Аля была ленивой, но всегда помогала матери. С Сережей была ровная, дружески разговаривала, они были на «вы». Аля тоже говорила «вы, мама». Сали была, в общем, взыскательной, но видно было, что ценила ее. Училась Али на каких-то курсах или с учительницей о ней, говорится, твоя смерть. Что-то было старомодное в учении, воспитании, чтении Али. Резникова не зря упоминает, что после завтрака Мура святая садилась к письменному столу. Она постоянно и много работала даже в перенаселенной квартире на улице Руве. Сергей Яковлевич писал о Муре. Работать с ним трудно, но Марина умудряется писать в его шумном присутствии. Так она ухитрилась кончить Красолова, подготовить целую серию стихов и прозы для разных периодических изданий. К концу февраля закончила статью «Поэт о критике» и приложенный к ней «Цветник». Ни Цветаева, ни Эфрон еще не представляли себе, как сложится их жизнь в Париже и как долго они здесь останутся. Сообщения о приезде Цветаевой в газете «Последние новости» звучали противоречиво. Приехал на постоянное жительство, переселившийся в Париж, только на короткий срок, гостящий сейчас в Париже, а Сергей Яковлевич сообщался определеннее. Сергей Яковлевич фронт Редактор журнала «Своими путями» приехал на несколько дней в Париж, 8 Рюруве. На этих днях выходят десятые и одиннадцатый номера журнала, в значительной части посвященные столетию декабристов. Да, он продолжал оставаться редактором пражского журнала, членом правления и казначеем Пражского союза писателей и журналистов, но в Прагу больше не вернулся. «Парижская жизнь» Захлестнул его больше, чем Цветаеву. В начале февраля 1926 года он писал Булгакову. «У меня, твой тьфу не сглазить, намечается сейчас интереснейшая работа в моей области, но это секрет. Скоро все выяснится. Тогда напишу вам ликующее письмо. Познакомился с рядом интереснейших и близких внутренне людей». Речь без сомнения шла о Сувчинском и князя Святополка Мирском, которые затевали новый литературный журнал и привлекли к редактированию «Эфрона», а к ближайшему участию Марину Светаеву. Через месяц вопрос о журнале был решен, и «Эфрон» действительно написал Булгакову ликующее письмо. «Сообщаю вам по секрету. В Париже начинается толстый двухмесячник «Литература, искусство и немного науки. Вне всякой политики». Я один из трех редакторов. Первый в эмиграции свободный журнал без всякого напостовства в искусстве и без признака эмигранщины. Удалось раздобыть деньги, и сейчас сдаем первый номер в печать. Тон журнала очень напористый, и в Париже он произведет впечатление разорвавшейся бомбы. Относительно тона и впечатления от первого номера Эфрон оказался совершенно прав, но, к сожалению, вместо «двухмесячника» журнал фактически стал ежегодником. Вышло всего три номера в 1926, 27 и 28 годах. Эфрон был выпускающим редактором и активным участником журнала. Цветаева печаталась в каждой из книг. Как и «Пражский ковчег», журнал был для них своим — Даже название «Версты» повторял название цветаевских сборников. Но еще до возникновения «Верст» Цветаева и Эфрон близко сошлись с журналом русской литературной культуры «Благонамеренный», который начал издавать в Рюсселе молодой поэт князь Шаховской. По направлению журнал был близок к будущим «Верстам». Редактор хотел сделать его беспартийным, объективным и, по возможности, широким. Еще во Вовшенорах Цветаева получила от Шаховского несколько приглашений участвовать в первом номере. Она послала ему «Димитрий Марина в мире» и заметку из московского дневника о благодарности. Между первым и вторым номерами благонамеренного Цветаева встретилась и подружилась с Шаховским и Святополк Мирским. Оба бывали на улице Руве. Это была литературная дружба Они обсуждали не только готовящиеся номера журналов, но и судьбы и возможные пути современной русской литературы. Отношение к понятию «современное» выходило за рамки, принятые тогда в эмиграции, ибо включало и то, что появлялось в Советской России. Эта принципиальная установка на литературу как явление самоценное, вне политики, над политикой, была характерна для всех трех журналов, в которых Цветаева сотрудничала вместе с мужем, своими путями, благонамеренной и версты. Такой же позиции держался и руководивший литературным отделом «Воля России» Слоним. Время доказало, что они были правы, что то лучшее, что они находили в советской литературе, оказалось важным и в общем русле современной русской литературы. В середине 20-х годов Этот взгляд был неприемлем для большой части эмиграции и вызывал тяжкие обвинения в склонности к савдепии. Благонамеренный прекратился на третьем номере. Неожиданно для своих сотрудников 23-летний князь Шаховской отошел от литературы, от мира, принял монашество и начал новую жизнь. Во втором номере Цветаева успел напечатать поэт о критике и цветник. Еще в работе она читала это Святополк-Мирскому и встретила полное его одобрение. Не так давно, назвавшую ее в своей антологии русская лирика талантливой, но безнадежно распущенной москвичкой, Святополк-Мирский по-настоящему открыл для себя поэзию Цветаевой только после личного знакомства с нею. Открыл на том самом месте, где она находилась в своем творчестве, начиная с ремесла. не оглядываясь на ее прошлое, не сожалея о прежней простоте и понятности ее стихов, как делали иные критики. «Имейте в виду, — писал он Шаховскому, — что лучше ее у нас сейчас поэта нет». Поняв это, Святополк Мирской стал другом, почитателем и одним из немногих серьезных критиков Цветаевой. Поэта, о критике и цветник были напечатаны с его легкой руки — и, как и его собственные статьи, произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Но это случилось чуть позже, когда Цветаева уже переехала с улицы Руве. Жизнь на улице Руве била ключом. Сутки растягивались больше, чем на 24 часа, потому что времени хватало, невзирая на постоянные жалобы на его нехватку, и на детей, и на работу, и на дружеское общение. Но два основных повода приезда Цветаевой в Париж долго висели в воздухе: вечер и книга. Еще 19 ноября последние новости сообщали: Марина Цветаева, гостящая сейчас в Париже, устраивает в непродолжительном времени вечер своих стихов. Поэтесса подготовила к печати сборник Умыслы стихи с 22 по 25 год. Издатель на книгу нашелся только через год с лишним. Вечер же состоялся в феврале, первый вечер Цветаевой в Париже, возможно, вообще первый ее персональный вечер после того давнего в Москве в студии Халютиной. Газеты объявляли его на 20 декабря 1925 года, потом на 23 января 1926. Устроить вечер было сложно. Организовать все необходимо было самим, найти помещение, заказать и распространить, то есть продать билеты, найти распорядителей. Цветаева получила несколько отказов. Она не умела быть приятной просительницей, часто была пряма до резкости. «Самое трудное — просить за себя», — жаловался она Шаховскому. «За другого бы я сумела». В подготовку вечера были вовлечены друзья и близкие знакомые. По просьбе Цветаевой Тискова прислала ей пожертвованные кем-то черное платье. Оля и Наташа Черновы перешили его и вышили на нем символическую бабочку — психею. Наконец, все было налажено, объявлена окончательная дата и программа вечера. В вечере Марины Цветаевой, имеющим быть в субботу 6 февраля, 79, девять дан В концертном отделении принимает участие госпожа Кунелли, старинные итальянские песни, профессор Могилевской, скрипка, Бюцев, рояль. 79, Рюданферро Шро, помещение Союза молодых поэтов и писателей, примечание автора. Это газетное объявление меня поразило и потрясло. Привыкнув К поэтическим вечерам в Москве конца 50-х и 60-х годов я не могла себе представить, что Цветаевой для привлечения публики на свой вечер могло потребоваться концертное отделение. Но так было. Она страховала себя музыкой. Кажется, она могла бы этого не делать. Успех превзошел все возможные ожидания. И породил, во всяком случае, Сергея Яковлевича «Радужные надежды». по горячим следам он делился впечатлениями с Булгаковым. 9 февраля 1926 год. Дорогой Валентин Федорович, шестого состоялся, наконец, вечер Марины. Прошел он с исключительным успехом, несмотря на резкое недоброжелательство к Марине почти всех русских и еврейских барынь, от которых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием Марины присмыкаться, просить и прочее, отказались в чем-либо помочь нам. И вот, к их великому удивлению, они предсказывали полный провал, за два часа до начала вечера толпа осаждала несчастного кассира, как на Шаляпина. Не только все места были заняты, но народ заполнил все проходы, ходы и выходы одной сплошной массы. До трехсот человек не могли добиться билетов и ушли. Часть из них толпилась во дворе, слушая и заглядывая в окна. Это был не успех, а триумф. Марина прочла около сорока стихов. Публика требовала еще и еще. Стихи прекрасно доходили до слушателей и понимались гораздо лучше, чем Марина редакторами. После этого вечера число Марининых недоброжелателей здесь возросло чрезвычайно. «Поэты и поэтики, прозаики из маститых и не маститых, негодуют. Пишу вам о Маринином успехе первому. Знаю, что это вас обрадует. Газеты о нем пока что молчат. Ходосевич, Адамович и компания. В Париже Марининых книг нельзя достать. Разошлись. Наконец-то Марина дорвалась вплотную до своего читателя. Радует за нее... Надеясь, что избытом удастся в скором времени справиться. Пока что он продолжает быть тягостным. Эфрон не преувеличивал успеха вечера, вот как писал о вечере в Берлинской газете Руль 1926 номер 1580, 12 февраля, Модест Гофман, подписавший заметку инициалами МГ. Еще недавно считавшаяся среди вторых имен, полуимен современной поэзии, Марина Цветаева стала за последнее время не только одним из самых крупных имен, но бесспорно самым крупным именем. Ее вечер является лишним подтверждением ее мгновенно выросшей популярности, ее модности. За четыре года в Париже мне еще не удавалось увидеть такого множества народа, такой толпы, которая пришла бы послушать современного поэта. Еще задолго до начала вечера не только большое помещение капеллы и хоры были переполнены, но и в проходах происходила такая давка, что невозможно было продвигаться. Она читала и старые стихи из «Лебединого стана», стихи, написанные в Москве в 1917-22 годах, и новые. Примечание автора. Вероятно, и Цветаева разделяла столь радостные впечатления и надежды. Во всяком случае, вечер дал ей деньги, возможность в скором времени уехать с детьми к морю. «Все, что я хочу от славы, возможно высокого гонорара, чтобы писать дальше. И тишины», — говорила она. Но до моря была еще поездка в Лондон, о которой следует упомянуть хотя бы потому, что впервые за годы Цветаева на две недели очутилась одна в чужом городе, без детей, без домашних забот. Что мы знаем об этой поездке? Цветаева выступила на вечере современной русской поэзии. «Я буду философствовать, а Марина Ивановна будет читать стихи свои и чужие». Сообщал, организовавший эту поездку, Светополк Мирской. Важной была для Цветаевой переписка с Шаховским, присылавшим из Брюсселя корректуру поэта о критике. Она читала, правила, беспокоилась о потерянных страницах и об опечатках. Она всегда болезненно относилась к опечаткам и сама тщательно правила корректуру. Отношения с Шаховским редактором складывались на самом высоком уровне уважения и взаимопонимания. Оставалось время и для прогулок по Лондону, восхитившему Цветаеву, но удивившему своим несходством с Диккинсовским. Кажется, в Лондоне промелькнул роман со Святополком Мирским без продолжения, они вернулись к прежней дружбе. В Лондоне она прочла первую прозаическую книгу Мандельштама «Шум времени». Вероятно, ей дал ее святополк Мирский, который только что напечатал в современных записках и благонамеренном восторженной рецензии об этой книге. Мандельштам действительно слышит шум времени и чувствует и дает физиономию эпох, Первые две трети его книги, посвященные воспоминаниям о довоенной эпохе с конца 90-х годов, несомненно гениальное произведение с точки зрения литературной и по силе исторической интуиции. Однако у Цветаевой «Шум времени» вызывает возмущение. Она пишет из Лондона «Сижу и рву в клоки подлую книгу Мандельштама «Шум времени». Что это значит? И почему подлую? Разумеется, рву в кулаки не буквально. Цветаева начала писать статью о шуме времени. В примечаниях библиотеки поэта 65 упоминалось, что кроме истории одного посвящения Цветаева написала о Мандельштаме незавершенный очерк без названия и даты. В примечаниях сочинений в двух томах об этой работе говорится более определенно. Цветаева написала гневную отповедь «Мой ответ» Осипу Мандельштаму. Ее особенно задела глава под названием «Бармы и закона», где она увидела эстетский, отстраненный и бездушный взгляд автора на Крым периода гражданской войны. Сопоставив эти сведения с тем, что писала Цветаева из Лондона, можно сделать вывод, что именно там она работала над статьей о шуме времени. «Сижу и рву книгу Мандельштама. 18 марта. 24 марта. Написала здесь большую статью. Писала неделю. Дома бы писала полтора месяца». В ответе на анкету, перечисляя свои прозаические работы, Цветаева упоминает «Проза поэта». Мой ответ Осипу Мандельштаму, 1926, имеет появиться в современных записках. Примечание автора. Чем же вызвал Мандельштам столь сильные негодование и столь резкие слова? Не из духа же противоречия, обрушилось Светаева на то, что превозносил святополк Мирской. В поисках ответа я однажды... Просила Ариадну Сергеевну Фрон дать мне возможность посмотреть в ее архиве эту рукопись. И вот что я услышала. Привожу слова Ариадны Сергеевны почти дословно, как я тогда же их записала. Статьи о Мандельштаме нет. Это даже не черновик, а какие-то самые первые отрывочные наброски. Даже я, которая читаю мамины черновики свободно, здесь многое с трудом расшифровываю. Некоторые слова обозначены просто первой буквой. Человек в торопях записывал первые впечатления первые мысли при чтении шума времени. Я это еще не расшифровала. Это не выражает отношение Цветаевой к Мандельштаму вообще. Она недовольна шумом, что-то на тему продался большевикам, это ее возмущает. Мандельштам позволил себе усмехнуться по поводу каких-то людей, не друзей даже, о десятистепенных знакомых, и Цветаева возмущается этим. Кажется, речь идет о каком-то родмистре, его больной сестре, за которой он ухаживает. Цветаева негодует, как Мандельштам может себе позволить даже не насмехаться, а просто подсмеиваться над ними. Они, мол, к тебе так-то и так-то, они для тебя то-то, а ты вот как. Да, Цветаеву было свойственно. ринуться на защиту несправедливо обижаемых, даже если обида ей только померищилась. Если речь идет только о полковнике Цыгальском, из главы бармы закона, можно считать, что Цветаева действительно в торопях прочитала шум времени. Прикрывая с легкой иронией, Мандельштам нарисовал портрет человека редкостной, светлой душевной доброты — Боли за Россию, одинокого среди окружающей его нелюди, взбодрённый возможностью безнаказанного убийства. В устах осторожной и сдержанной Ариадны Сергеевны меня поразили, тем более, что разговор происходил по телефону, слова «продался большевикам». Они допускают лишь однозначное толкование. Цветаеву возмутило резко отрицательное отношение Мандельштама к добровольческой армии. Здесь отразилась разница их жизненного опыта. Для нее добровольчество было идеей, воплотившейся в ее муже. Мандельштам, побывавший во Врангелевской тюрьме, откуда, кстати, вызволил его полковник Цыгальской, увидел белое движение изнутри, другими глазами. Он расценивал его как неудачное и окончательно провалившееся. Полковник Цыгальский нянчил больного орла, жалкого слепого с перебитыми лапами, орла добровольческой армии. Разве могла Цветаева стерпеть такое развенчание белой идеи? К тому же бармы законы спасают, но по Цыгальскому в пересказе Мандельштама они добровольцы, а какие-то рыбаки в челноках. В этом несостоявшемся споре столкнулись два разных мироощущения. Если бы он состоялся, романтизм Цветаева потерпел бы в нем поражение. Но Цветаева оставила намерение дописать свой гневный выпад против Мандельштама, скорее всего, по соображениям этическим. Напечатать, что Мандельштам продался большевикам, было бы также непристойно, как Алексею Толстому опубликовать письмо Корнея Чуковского. Мандельштам... Жил там, и потому с ним невозможно было затевать политические дискуссии. Но толчок был дан, шум времени заставил ее вернуться мыслями к белому движению, она начала работать над стихотворением «Кто мы?» потонул в медведях. «Всю Русь в наведенных дулах несли на плечах сутулых, не вывезли пешим дралом в ночь выхоркнуты народом». Когда-то, еще в Москве, она намеревала стать историографом добровольчества. «Белый поход, ты нашел своего летописца». Она не отказалась от этой идеи. С нею связана поэма «Перекоп», созданная на основе дневников Сергея Эфрона времен Гражданской войны. Это не история, а скорее гимн, как и лебединый стан. Но Цветаева не могла бы писать историю не только из-за своей, как она... выразилась безнадежно неизлечимой слепости, а потому что была не историком, а поэтом, человеком не фактов, а чувств и страстей, поэма посвящена одному победному эпизоду крымской эпопеи. Разгрому красных у Перекопа. Победе предшествовало тяжкое многомесячное сидение добровольцев на Перекопском перешейке с голодом, тоской, сомнениями одних и непреклонностью других, Все это стремится воссоздать Светаева. В небольших главках перед читателем проходит разношерстная масса добровольцев от солдат до главнокомандующих, Брусилова, перешедшего на сторону большевиков, и нынешнего генерала Врангеля. Вот он, за стенков мститель, боев боятель, в черной чеченке с рукою на рукояти, белого правого дела, ура! Ситуация. «Быт, настроение и чувство перекопцев передано достоверно. Цветаева не смущается писать и о солдатах, и офицерах-перебежчиках, из песни слова не выкинешь. Героический пафос поэмы зиждется не на отрешение от реальности, а на преодоление ее героическим духом добровольцев. Перекоп кончается громкой победой. Удивительно, как, пережив трагедию окончательного поражения добровольчества, Цветаева сумела отрешиться от этого последующего знания и передать силу и радость той победы. Переписывая перекоп перед отъездом в СССР, Цветаева заметила «Н.Б. А может быть хорошо, что мой перекоп кончается победой. Так эта победа не кончается». В этой связи стоит упомянуть, что поражение добровольческой армии, изображенной Маяковским в поэме «Хорошо», Цветаева расценила как революционнейшим из поэтов воздвигнутый памятник добровольческому вождю. Примечание автора